Митя и чужая фамилия. Было раз в классе у Мити Печонкина родительское собрание. Только родители Мити на него никогда не оказалось. Не смогли с работы вырваться. Мама дедушку попросила: "Сходите, Дмитрий Захарович. Ну, раз просят, пожалуйста". Пошёл на родительское собрание дедушка Митя. Посижу, говорит. Снова за партой. На собрании Митю сначала хвалили. Учится хорошо, к физике с биологией интерес проявляет, в кружки ходит, книжки про Архимеда читает. Дедушка Мите довольный думает: "Весь в меня". А потом ему Наталья Сергеевна раз и испортила настроение. Бегает на переменах как реактивный, дороги не разбирая. С Петровым на пару. Проведите, пожалуйста, с внуком воспитательную беседу. Пришел дедушка Митя домой. Митю внука позвал. «Ну, рассказывай», — говорит. «В чем причина? Что скажешь в свое оправдание?» А Мите сказать, в общем, нечего. Ну, бегали с Женькой Петровым. Ну, попались дежурным по школе. «Шестой Б вроде дежурил». О дежурные, если кто бегает, всегда спрашивают ваши фамилии. Записали и в класс сообщили. То есть вы прямо так и ответили. Петров и Печонкин, удивился дед Митя. Вот ведь дети, всему учить надо. В другой раз скажи, Иванов, чтобы я за тебя на собрании не краснел. Школа большая. Кто вас там по фамилиям помнит? Митя в другой раз так и сделал, как дедушка научил. «Иванов», — говорит. «А у Женьки Петрова нет дедушки под рукой, как у Мити. Его учить некому. Вот он и ляпни». «Петров». «По-честному, как обычно. А дежурный как засмеется». «Где третий?» «Какой третий?» «Сидорова-то не хватает. Мол, не врите». Пришлось Мите признаться, что не Иванов. «Эх ты, Женечка», — сказал Митя, — «всему-то учить тебя надо. Не мог чью-то фамилию, не свою им назвать». Больно дежурной фамилией помнит. Женька пообещал. «В другой раз обязательно». И в другой раз все сделал как надо. Митя снова сказал «Иванов», а Петров, чтобы не было подозрений, «Печенкин». «Не своя ведь фамилия». Дедушка Митя, узнав так, смеялся, даже ругаться не смог. Просил больше на переменах не бегать, фамилию не позорить.